Глава четвёртая «А он хорош, быстро соображает», — заметил я, видя, как отмеченная голубым фреймом анима ловко ускользает от призрачного охотника и исчезает в густой тени лабиринта надстроек Мира Кольца. Дальше даже сверхмощные сенсоры Мстящего, работающие во всех диапазонах, включая Азурический, потеряли его. Корвет активно маневрировал, стараясь выйти из-под мощного обстрела. «Но ещё бы, с таким-то прошлым», — процедила Арахна. «Я не удивлена, Грей. Надеюсь, ты понимаешь, как рискуешь, пытаясь использовать его?» «Риск уже оправдался. Только что он спас шесть душ, пусть даже ценой своей». «Ценой своей?» — Арахна насмешливо фыркнула. «Сильно сомневаюсь. У этого прохвоста обычно всё просчитано на два хода вперёд. Я включил ускоренную перемотку и ещё раз просмотрел сводку. Внезапная атака, взрыв флайинга, хищная осущность, перенос фокуса огня на корабль и отступление, очень похожие на позорное бегство. В сухом остатке полный провал. Планирование операции вызывало большие вопросы. Однако я прекрасно понимал, от чего так сложилось. Инки города при всём их боевом опыте почти не имели дела с десантом на орбитальные структуры в глубоком космосе. К тому же «Мир-Кольцо» официально считался погибшей и заброшенной станцией. Никто не ждал сюрпризов, визуальная разведка не обнаружила ничего подозрительного. А провести более детальную не представлялось возможным. Упрекнуть Зака не в чем. Нам ещё повезло, что «Мстящий» находился на относительно безопасном расстоянии. Всё могло обернуться гораздо страшнее. Можно сказать, сядь делались лёгким испугом. Уничтожен флайинг, повреждён корвет, потеряно шесть носителей инков. Судьба ожога, льдинки и ярости под вопросом. Они, мы команды лепрекона, ухитрились вернуться на борт спустя несколько часов. А вот двойка обнулённых новичков последовала за лидером и пропала без вести в недрах орбитального кольца. Что дальше произошло там с ними, настигла ли ожога та странная, а сущность оставалась под вопросом. А самое главное, кто за всем этим стоял. То, что нашему рейду устроили засаду, не вызывало никаких сомнений. Есть соображение, с кем мы столкнулись. Космо? Арахна приблизила остановленный кадр. Надстройка Мира Кольца над причальной секцией. Алые маркеры отметили точки, откуда по мстящему вели огонь. Ровно восемь, две спаренные четверки, расположенные правильными ромбами. Спустя мгновение развернулась иконка с изображением орудийной установки, похожей на плоскую башню Микадо, с утопленными нишами, откуда плавно выезжали квадратные стволы. Стреляли пучковой плазмой с составляющей. Объём зарядов и синхронность выстрелов один в один совпадает с характеристиками плазменных мортир типа «Коронадо». К сожалению, знания о защитных системах мира кольца утрачены. Но теоретически две скрытых огневых точки — могли прикрывать секцию доков. Однако, насколько я понимаю, для их запуска требуется работающий энергетический источник. А управление огнём могут вести только специалисты-комендоры с допуском Звёздного флота. И самое главное — усилить плазму А-фактором мог только кто-то, умеющий обращаться с Азур. «Азур. Значит, космы исключены», — задумчиво проронил я. «Или же им помогли местные, с которыми они и бежали?» да. «Скорее всего», — согласилась Арахна. «У Космо нет и не было таких игрушек. И ещё, Грей, даже если предположить, что наш Гранд-Координатор организовал там нечто вроде филиала звезды, откуда у них контроль над таким мощным дивом? Тварь могла оказаться там случайно, в поисках добычи. Нет, смотри». Арахна ещё раз открутила видеоролик и выделила атакующее существо. Чётких контуров мы не увидели. Оскаленный сгусток «Азур», видимо, не имел определённой формы, но стала видна тонкая, почти незримая нить А-энергии, связывающая его с Миром-Кольцом. При приближении стало заметно, что она структурирована, состоит из множества тонких овальных звеньев. Очень похожа на призрачную цепь, когда-то удерживавшую в моём кольце огненного волка. «Нечто вроде кланового артефакта», — предположил я. Такие были у некоторых атрибутов. Не исключено, что космам могли принести нечто подобное с собой. «Я проанализировала Азурнимб», — усмехнулась Арахна. «Это не домашний песик детей Фенрира. Очень мощный и агрессивный див неизвестной породы, который сожрёт хозяина при малейшей возможности. Чтобы держать такого в узде, требуется заклинатель духов как минимум третьей эволюции, Грей». Я вспомнил своё ментальное противостояние с духом, заключённым в фанге. Попытки его подчинить и бешеное сопротивление азурического волка. Да, наследников семи кланов обучали обращению с такими существами. Но и заклинатели духов подбирали дивов по силам своим человеческим потомкам. Смог бы Свенграйхельм преодолеть волю, к примеру, зверя Алисы? Очень и очень вряд ли. А тварь с Мира Кольца, как минимум, была такого же калибра. «Значит, ты считаешь, что там есть другие инки?» Медленно проговорил я. «Или кто-то не хуже нас, умеющий обращаться с А-энергией?» Уверенно кивнула Арахна. «Космо плотно сотрудничают с ними. А может, их сожрали, либо пленили? Не исключено, что и то, и другое», предварительно вытянув всю информацию. «Ясно одно». Они знали, что мы рано или поздно появимся, знали, откуда и куда придём, и всё просчитали. «Или у них есть шпион среди нас», — предположил я. «В круге лиц, осведомленных о маршруте и цели Мстящего. Следующую операцию мы должны подготовить в строжайшей секретности». «Маловероятно, но тоже возможно», — холодно кивнула Арахна. «Грей, в текущем состоянии Мстящий не боеспособен. Полная разрядка силового щита». Разгерметизация корпуса в 13 точках. Требуется стационарный ремонт, который можно провести только на звезде. Зак, конечно, в ярости, но он должен вернуться. Корабль важнее трёх инков». К сожалению, она была права. Чтобы переправить пять тысяч инков на Чёрную Луну, Прометею потребовалось целая эскадра космических кораблей. А у нас имелся только Мстящий с максимальной вместимостью в 150 человек. Да, на нём и сиятельном эвакуировалось около тысячи одержимых, но большая часть приехала в криокапсулах в виде «Умбры». А ведь ещё нужно было снаряжение, техника, боеприпасы, резервные носители и прочее, прочее, прочее. Найти или восстановить ещё один корабль казалось невозможным. Первый Легион сто лет назад подчастую выгреб все резервы Звёздного флота. Оставался единственный вариант — Сделать более десятка рейсов на Мстящем туда-обратно. Учитывая штормящий Азурнимбы Чёрной Луны, очень рискованная операция. Но других вариантов не имелось. И мы должны сохранить корвет до начала высадки. Как бы ни было жаль ожога, льдинку и ярость, оставшихся без тел поддержки внутри враждебного мира. Да и чем сейчас сможет помочь повреждённый Мстящий, потерявший единственный флайинг и половину экипажа? «Если честно, Грей, следующий рейд к Миру Кольцу считаю нецелесообразным», проговорила Арахна, не отводя холодных голубых глаз. «По крайней мере, до выяснения всех обстоятельств нападения и тщательной подготовки». «Согласен», кивнул я, ощущая неприятную тяжесть в груди. «Я отдам приказ о возвращении». Моя внутренняя суть сопротивлялась такому решению. Но тут был случай, когда разум должен одержать победу над сердцем. Мы не сможем им помочь. Только потеряем корабль и понесём новые потери. Но и закрывать этот вопрос я не имел права. Скорее, наоборот. Если игнорировать новые обстоятельства, в будущем они могут обернуться неприятными сюрпризами. После импакта на мир кольцо отправились двое эмиссаров звезды. Гранд-координатор считал проект «Космо» ключевым для выживания человечества. Если внутри мира кольца сохранился некий технологически продвинутый социум, то шансы напасть на следы ковчегов с бесценным грузом резко повышались. Если получится найти и вернуть на Землю хотя бы один корабль-колонизатор, перспективу сложно представить. По меньшей мере, это возвращение ключевых технологий утопии и бесценного человеческого ресурса. Десятки тысяч специалистов разного профиля в Криосне. Полный комплект оборудования и база субличностей способны, без преувеличений, возродить цивилизацию на планете, не говоря уже о возможности запустить Аврору и создать новое поколение защитников Земли. Но это не всё, — продолжил я, дождавшись кивка Арахны. Гранд-координаторы космос знали, что скрывается на мире кольце. Эта информация наверняка имелась в базах звезды. Мы должны её восстановить. «Если и имелись, то Скай всё стёрла», — ответила одержимая. «Мы провели допросы оставшихся космо, в том числе с привлечением видящих. Какая-то чушь, обрывки слухов». Я снова кивнул. В архиве стеллара вокруг Мира Кольца зияла информационная пустота. Общие слова, никаких технических подробностей. В очередной раз складывалось ощущение, что данные аккуратно давным-давно подчистил некто с административными правами. Незачем инкарнаторам знать что-либо определённое. У меня имелся доступ к памяти Прометея, которая Мику кропотливо по кусочкам восстанавливала. Однако и во времена расцвета Первого Легиона мир-кольцо оставался закрытой зоной. Космические корабли, имеющиеся в распоряжении Прометея, не отправлялись туда, либо данные о таких рейсах были аннулированы. В принципе, это легко объяснялось полной подконтрольностью города, Первого Легиона и самого Прометея Гранд-Координатору. Его эмиссары работали в разных областях, и мой предшественник выполнял исключительно свою задачу, имея возможности звезды, отследить несанкционированные полёты проще простого. Поэтому даже дёргаться в этом направлении не имело смысла. Но сам Гранд-Координатор явно знал о «Мире-Кольце» гораздо больше. Перед тем, как отправиться туда второй раз, мы должны выяснить, что именно он скрывал. Что конкретно ты предлагаешь? У нас теоретически есть самый главный источник информации. Ты знаешь какой? Ты серьёзно, Грей? Арахна с полуслова поняла, что я имею в виду. Гранд-координатор? Предлагаешь вскрыть артефакт кота? Я молча кивнул. Теневой клинок торговца был скрытым анимариумом. Имелась вероятность, что глава кошек вовсе не убил Гранд-Координатора, а в момент удара похитил его душу. Опасная штуковина. Никто из нас не знал, что ещё может содержаться в артефакте, чьи анимы или азурические сущности Меркатор мог посадить в свой мини-куб. Не говоря уже об опасности освобождения Командора Звезды, способного отдавать любые приказы нашим Кагиторам и самой системе Стеллара. В своё время я задумывался над тем, чтобы вообще уничтожить или навсегда похоронить пожиратель душ. Сейчас был даже рад, что мы не сделали этого. Взгляд Арахны приобрёл знакомую задумчивость с искорками откровенного любопытства. Через несколько секунд она ответила. «Я уже думала над этим. Теоретически, если поместить артефакт в замкнутую экстрамерность без возможности подключения к внешнему миру, А допрос будет проводить кто-то, не имеющий отношения к системе Стеллара? Это вполне реализуемо. Если аним там несколько, то сначала придётся проверить и опознать каждую. Способна ли анима общаться внутри артефакта? Теоретически. Если они обычные анимы инков, нет, не могут, — решительно ответила Арахна. Разве что опосредственно. Но как ты это себе представляешь? Да, в нашем случае могут быть сюрпризы. Поэтому после идентификации и допроса я бы обнулила всех, кто внутри. На всякий случай. На координатора обнуление не подействует. Он стоит выше в иерархии Стеллара, — ответил я. И говорить с ним должен только я. Сможешь устроить? Слишком опасно, Грей. Арахна нервно закусила губу. Только в записи или через кого-то, без прямого контакта. Подошёл бы эфемер. Но сейчас у нас нет никого, способного их делать. Тогда так. Я сделаю запись с вопросами, а одержимые проведут процедуру допроса. Я бы поручил это ворону, но, сама понимаешь, нужен кто-то вне системы Стеллара, кто-то очень надёжный. Многие из нас будут счастливы с ним пообщаться. Со странным блеском в глазах процедила Арахна. Я всё поняла, Грей. Дай мне немного времени, я всё устрою. «Хорошо. Тогда давай вернёмся к насущным делам. Что у нас с альфа-снаряжением? Есть понимание, успеем ли подготовить тысячу комплектов?» Её голограмма в видеостолбе померкла. Я разговаривал с из монолита. Арахна изменила трансляцию, показав мне мрачноватые, залитые алым свечением и вспышками электродуговой сварки завода звезды. Большие и малые манипуляторы на автоматических линиях и множество синтетиков ловко собирали вооружение, заказанное Первым Легионом. Зрелище непрерывной и масштабной работы впечатляло. На орбитале сейчас находился наш главный производственный центр. На восстановленных фабриках города по переданным схемам клепали большую часть компонентов. Но технологическая цепочка оказалась слишком сложной, И окончательная сборка производилась в цехах звезды. Орбитальные лифт и флайенги-челноки были загружены по полной. Репликаторы работали день и ночь, выпуская новые партии альфа-снаряжения. В основном оружие и кипернетические доспехи. В условиях азур-штормов Чёрной Луны робототехника быстро выходила из строя, а и микрогенераторов Альполя для производства защищённых систем катастрофически не хватало. Да и не нужны они особо. Практика одержимых показала, что лучшее оружие на Чёрной Луне — это прокачанный инк в кидо уровня Альфа и Альфа-плюс. Основой вооружения Первого Легиона приняли «Хищник» — штурмовую альфа-версию легионного Гардиана. На Землю эта модификация попадала в единичных экземплярах. Одна из последних новейших разработок Звёздного флота. Схема имелась только на «Звезде», а Гранд-Координатор не спешил делиться альфа-технологиями даже с союзниками. Рахна переключила трансляцию на склады готовой продукции, продемонстрировав целые ряды человекоподобной матово-чёрной брони, поблёскивающей прожилками бериллия и титана. Украшенный звездой стеллара на анатомическом нагруднике, доспех смотрелся очень и очень круто. Да, хищник уступал Гераклу в защищённости, а шиноби в скрытности и подвижности, но по сумме характеристик выглядел оптимальным вариантом. Он значительно превосходил аналогичные пехотные «Ахилл» или «Арес». Не говоря уже об устаревших гоплитах. Что крайне важно, десантный кедо обеспечивал отличную защищённость и полную автономность, даже в агрессивно-враждебных средах — огне, кислоте или вакууме. Все инкарнаторы, опробовавшие новый кедо, отзывались о нём крайне положительно. И самое главное, хищник был единственным вариантом, который мы могли произвести в необходимом количестве. Это оказалось решающим фактором. Ограниченными партиями будут сделаны и тяжелые Гераклы и невидимки Шиноби для разведчиков, но основной экипировкой первого легиона станет именно эта модификация. К слову, сияние доспех Прометея из синей стали, был изготовлен на основе схемы хищника, хоть и полностью переделан с применением и измененных материалов. Это уже уровень Альфа который означает, что в конструкции используются азур-артефакты. А сам предмет уровня альфа модифицирован с помощью а-инженерии. Как аватар, крылья ангела или другие древние доспехи инкарнаторов, каждый комплект альфа-плюс — штучная работа с уникальными свойствами. Десять техномантов в арсенале превращали альфа-доспехи в альфа-плюс, используя добытые нами азур-материалы и брахма-частицы. Но их возможности были ограничены. На каждый кидо требовались дни, если не неделя работы. Поэтому именные доспехи Альфа-Плюс должны получить только офицеры и лучшие из новых инков после принятия присяги Первого Легиона. Слишком грозная штука — боевой доспех Инкарнатора. Я знал это по своему опыту. Отчёт Арахны меня порадовал. Мы, кажется, действительно успевали. Всё шло по плану. Голыми и беззащитными на Чёрную Луну не отправимся. Первые партии снаряжения уже были готовы. Поставки материалов нарастали. Репликаторы набрали хороший темп. Даже вингеры модели Гермес и Барей Атакаров приняли решение отказаться. Более сложные в производстве, чем пехотные кидо, начали появляться на складах Арсенала, восстанавливая утраченную мощь небесной когорты. Отличная работа Арахна. Хоть где-то у нас всё по графику, сдержанно похвалил я одержимую. «Не представляю, как ты успеваешь всё контролировать». «Грей, когда у тебя нет тела и человекоподобных потребностей, можно успеть и больше», — вздохнула Арахна. «Уже и забыла, как это — спать. Умбра, знаешь ли, даёт свои преимущества. Но это ещё не всё, что я сделала, мой дорогой». Изображение в видеостолбе вновь сменилось. Знакомый зал с полукругами древних капсул. Возле оборудования возились несколько заклинателей и техномантов. По полу змеились кабели. В усечённом конусе жерла пульсировал направленный азур поток. Практически всё готово к запуску. Мы тестируем связь жерла и стеллара. Кагиторы Альфа-Плюс производятся каждый день. На данный момент готово 213, 40 вариантов субличностей. Набрано около 500 добровольцев, большей частью ветераны Легиона. «Двадцать самых перспективных уже индивидуально готовятся на Земле». «Просто великолепно!» — улыбнулся я. Арахна картинно подняла руку в легионном салюте и вкратчего добавила. «Первая партия носителей для инкарнаторов тоже подготовлена. Я жду только твоей отмашки для запуска». Дела на Земле хватало, но вскрытие анимариума кота и запуск новой инкарнации — поистине исторические события. Я, конечно, обязан присутствовать. В конце концов, это моя задумка и моё детище. В ядре содержалось более четырех сотен онтоприонов. Увы, первоначальная партия душ из Куба почти на треть оказалась бракованной. Очень многих пришлось обнулить. Зато эта последняя партия инков, сплав душ легионеров и онтоприонов Стеллара, должна стать настоящей гвардией города. Возможно, их стоило бы оставить охранять рубежи, но чего новые бессмертные будут стоить без системы Стеллара? Терминалы умрут, архив, директивы, звания, группы, все связующие инков нити исчезнут, когда ядро отправится на Чёрную Луну. Да, кагиторы способны работать самостоятельно, но всех оставшихся рано или поздно ждёт судьба изгоев или святых. Отдельные особи вне роя не жизнеспособны даже если сам Рой, по выражению Ши, мёртвый. Инки, ренегаты и всякие недобитки, конечно, после нашего ухода воспрянут и постараются подмять людей под себя. Но, во-первых, прошедшая война здорово проредила их количество. Во-вторых, без отмывки в терминалах и в условиях нарастающего дефицита Азур они ослабнут. А в-третьих, и в самых главных, до отправки я собирался кое-что сделать, максимально закрыв эту проблему. «Волнительно, Грей. Думаю, мы должны вместе дёрнуть зарубильник», — дразняще облизнула губы Арахна. «Так что, навестишь меня?» «Конечно. Готовь экстрамерность для допроса. Сразу после него займёмся инкарнацией», — ответил я. «Считай, что я уже в пути». Разговор с Арахной немного взбодрил. Но тревожное ощущение не уходило. Судьба ожога, льдинки и ярости пропавших на мире кольце не давала покоя. Они действовали по моему приказу, и ответственность за их возможную смерть тоже на мне. Оставалось надеяться, что одержимые права и опыт прежней инкарнации позволят ожогу выкрутиться. «Энтерлюдия. Ожог 2». Пролом в настройках орбитального кольца вблизи оказался чёрной дырой с оплавленными краями. Как будто пулевое отверстие или след от исполинского сверла. Внешнюю обшивку пронизывали трещины. Скрученные оборванные конструкции в глубине топорщились острым частоколом. Грейс. «Скорее всего, последствия метеоритного удара». «Какая разница?» Ожог нырнул в тёмную пропасть, понёсся со всей доступной скоростью. Места тут было достаточно для пролёта флайинга, не то что маленькой аниме. Маневрировать почти не приходилось. Грейс на ходу анализировала стены тоннеля, покрыв их сеткой линии дополненной реальности, складывающейся в трёхмерную структуру. Ожог знал, что его кагитор сейчас с невероятной скоростью обрабатывает полученную информацию, сверяя чертежи тысяч систем, устройств и коммуникаций, определяя маршрут, и одновременно подсчитывая вероятности его безопасности. Учитывая, что планов Мира Кольца им не выдали, нейросети приходилось обходиться аналогами и предположительными данными, что делало задачу сложнее вдвойне. А тварь появилась на входе, нырнула следом, обжигая аурой голодной жадности. Она видела, ощущала добычу и не собиралась её упускать. Оценив и сопоставив скорость, Грейс обновила таймер обратного отсчёта. 19 секунд. Именно столько нужно хищнику, чтобы настигнуть его беззащитную душу. Ожог не собирался сдаваться. Основной удар приняла внешняя обшивка станции, и следующие за ней щиты Уиппла. За ними, по идее, должна была располагаться внутренняя обшивка, приборно-техническое пространство, где находились системы жизнеобеспечения, и, наконец, жилые секции. Достигнуть этого лабиринта и затеряться в нём — его единственный шанс. Грейс безжалостно отмечала варианты ухода в мелькающие в стенах дыры. Эта часть орбитала превратилась в решето, пронизанное космическим холодом. Можно, конечно, поиграть в кошки-мышки, но конец будет скор и предсказуем. Внизу уже показался финиш, дно пробоины, невообразимая мешанина скрученных спиралью переборок, которых зияла рваная дыра, на этот раз небольшая, даже человек не пролез бы. Кагитор без сомнения отметила её, И, проникнув внутрь, ожог неожиданно оказался в ещё одном тоннеле. Огромном, пустом и относительно целом. Когда-то гладкие металлические стены покрывали странные кристаллические наросты. Но разглядывать их не было времени. Четырнадцать секунд. Грейс. Мы находимся внутри ответвления газожидкостного теплообменника станции. Как ты видишь, он не функционирует. Общий контур циркуляции, вероятнее всего, кольцевой. Он должен быть соединён с полостями технической зоны через клапаны системы терморегуляции. Мы должны их найти. Легко сказать. Создателем Мира Кольца был явно свойственен гигантизм. Размеры и длина тоннеля внушали почтение. Ближайшие выходы могли находиться и через пару миль, а тварь уже сидела на хвосте. Видя гладкие стены в странных наростов и ничего больше, ожог уже почувствовал нечто вроде отчаяния но вдруг заметил круглые решетчатые щели в условном потолке. Сжавшись, мгновенно проскользнул внутрь, миновал странный клапан и оказался в рыжем аду кошмарного переплетения труб, кабелей, искореженных конструкций и странных механизмов неизвестного назначения. Этот внутренний пирог, прячущийся под обшивкой орбитала, когда-то наверняка обеспечивал жизнедеятельность станции, но сейчас всё здесь было мёртвым. «Техническая зона. разморожена, не функционирует. Теперь нам нужно проникнуть в систему воздуховодов, а через них в жилую зону станции». Семь секунд. Тварь упорно следовала за ним. Её жаркий азур ним бы не отпускал. Значит, тоже умеет менять размеры и пролезать в малейшую дырочку. С одной стороны, это хорошо. Она будет долго убираться наружу. С другой, ему нужно как-то оторваться или запутать преследователя. Чтобы выиграть время, Ажок нырнул в хитросплетение трубопроводов, вынуждая преследователя сделать то же самое. Благодаря Грейс, мгновенно распутавший план коммуникаций, теперь он мог попробовать обмануть хищника. Это позволило выиграть больше двух минут. Див немного отстал, слегка заплутав в разветвлениях древней системы, Ажок полностью доверившись нейросети, срезал путь через хитрые перемычки. Эта бешеная гонка в узких тёмных трубах казалась каким-то сюрреалистическим соревнованием на память и сообразительность. Вот только приз на кону стоял слишком ценный, его собственная жизнь. Грейс наконец-то обнаружила искомое и отметила клапан повреждённого воздуховода Аллым Фреймом, сообщив, что фиксирует незначительную утечку воздуха. Это означало, что в конструкции где-то имеется разгерметизация которая позволит проникнуть в секцию, где сохранились остатки атмосферы. А где есть атмосфера, там возможно жизнь. Жизнь означает возможность получить новое тело. Ожог без раздумий преодолел все изгибы канала и оказался у цели. Тонкой, как волосок, микротрещины, пронизывающей пломбу переходного воздухозаборника. Он, видимо, использовался для стравливания воздуха изнутри станции, но в результате сотрясений немного подтекал. Сжавшись в точку размером с игольное остриё, инкарнатор протиснулся сквозь щёлку, миновал трубу с квадратным сечением, где уже имелась атмосфера, проскользнул мимо лениво вращающимися лопастями огромного, в несколько человеческих ростов вентилятора. И оказался в очень странном месте. Здесь был свет. Незначительный фон, а излучение пропал, как отрубленный, будто он резко вошёл в границы альполя. Ожок увидел коридор, длинный тянущиеся в обе стороны с тусклым, но работающим электрическим освещением и необычным дизайном. Бросилась в глаза, хотя у анимы нет глаз, ожог видел как бы всем телом, надпись дополненной реальности, повторяющаяся под символом двойного круга на каждой секции стен. «Добро пожаловать на мир-кольцо!»